складочка между щекой и шеей, когда она поворачивала голову ко мне, уже потеплевшая, почти живая. Ее мир. Ее мир состоит из простых частиц, просто соединенных. Простейший рецепт поваренной книги сложнее, пожалуй, этого мира, который она, напевая, печет каждый день для себя, для меня, для всех. Но откуда? Ещё тогда, в первые дни, откуда злость и упрямство, которые вдруг, мягкая, смешная, тёплая, и вдруг сначала мне казалось, что это она нарочно, показывает, что ли, как другая на её месте остервенела бы, заупрямилась? Как же я был удивлён, когда оказалось, что это она сама и есть! Из-за какой ерунды, глупая моя! Какая голова маленькая, Если прощупать сквозь все русое, густое, Которому она умеет придать невинную гладкость С девическим переливом на темени. Жонка у вас тишь да гладь окусачая, Сказал мне ее первый незабвенный любовник. Причем подлость в том, что эпитет —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 сосчитать сколько было у неё